Тридцать шесть. Битва при Портсмуте. Англия отклонила ультиматум. Двого марта последовало объявление марсианскими штатами войны. В ноте всем правительствам и в прокламации, обращенной к народам, марсиане сообщали, что с двенадцати часов дня шестого марта всякое сообщение с Англии и Шотландией должно быть прервано. Все иностранные суда должны покинуть английские гавани. С этого момента начнется блокада английского побережья. И ни одно судно не должно проникать в зону между 5-м и 10-м километром от береговой линии. В Англии над этим смеялись. Но когда в ночь со 2 на 3 марта оказались перерезанными кабели, соединявшие Англию с Ирландией и континентом, и перестал действовать беспроводный телеграф, причём никто не мог понять, каким путём это было сделано, находившиеся в английских гаванях чужеземные корабли поспешили удалиться. Проживавшие в Англии иностранцы обратились с стремительным эвакуацией. Утром шестого марта в Англии не оставалось ни одного иностранного корабля. Даже почтовые пароходы не заходили больше в порты. Военный флот, не находившийся в колониях, был сосредоточен в портсмуте. Со всех судов, со всех береговых укреплений следили за появлением неприятеля, взявшегося отрезать от остального мира страну в 230 тысяч квадратных километров с 35 миллионами населения. з Шишему, сильнейшим на земле флотом. Ничего не было видно. Приближалось 12 часов. Несколько кораблей, не осведомлённых об блокаде, беспрепятственно миновали запретную зону. Особенно оживлённым было движение между Англией и островом Уайтом. В 12 часов без нескольких минут флот вышел из гавани. Впереди всех торжественно шёл гигантский новый броненосец Виктор. Арудия салютовали. Со стороны моря не видно было ничего угрожающего, но в 12 часов без одной минуты над землёй показалось шесть тёмных точек, которые быстро увеличивались. В полевой бинокль можно было разглядеть, что это воздушные корабли. Летя в ряд, они обогнали суда и стали спускаться к воде. Пробило 12. В эту же минуту до сих пор спокойное море начало волноваться. Особенно непокойным стало оно у выхода из Педадской бухты, где расстояние между английским берегом и островом Уайтом равняется 10 километрам. Корабли, находившиеся поблизости, поспешили вернуться к берегу. Низко паря над поверхностью моря, один из марсианских воздушных кораблей отмечал место, до которого запрятный поезд доходил в Педадской бухте. Другие разместились над южным берегом Уайта и восточнее Портсмута. Возбудив волнение на море действием репульсивных выстрелов, марсиане хотели прогнать только те корабли, которые находились дальше 5 км от берега. В это время показался большой английский пароход, направлявшийся из Гавра в Содгемптон. Быстро настиг его один из марсианских воздушных кораблей и, низко спустившись над ним, передал приказание не переходить в зону. Английский капитан понимал, что не повинуясь, он подвергает своё судно опасности. Но вахтенный матрос доложил ему, что военный флот стоит под парами в бухте и собирается выходить. Виктор уже приближался к воздушному кораблю, который отмечал собой зону. Под быстро поднимавшимся в воздухе кораблем разорвалась граната. Это обстоятельство побудило капитана нарушить предупреждение марсиан и продолжать свой путь. Но сейчас же раздался выстрел, снаряд попал в переднюю часть судна, повредил палубу, и с марсианского воздушного корабля ему дали снова предупреждение. Что если он не вернется, судно будет уничтожено. Капитан больше не медлил и поспешил удалиться от берега, надеясь, что флот скоро очистит ему дорогу. Между тем флот, состоящий из более чем трехсот кораблей, среди которых было двадцать броненосцев первого класса, начинал продвигаться из падецкой бухты в открытое море и пытался форсировать запретную зону. Над зоной находились тюрем для наплавающих назад и вперед марсианских воздушных корабля. На них был направлен огонь из 50 слишком орудий крупнейшего калибра. Выстрел за выстрелом направлялись всь подвижную цель, но напрасно. Марсиане встали сню и извины. Спокойно позволили они подойти всему флоту. Впереди по-прежнему двигалась гигантская массеброненосец Виктор. Опыт старожилова заставил англичан изобрести особые конструкции броневые башни, которые давали бы возможность обстреливать находящегося в воздухе противника. Началась и ружейная польба. Но марсиане не обращали, казалось, на это никакого внимания. На одном из выходивших из гавани броненосцев был поднят адмиральский флаг. Марсиане, следуя этому обычаю людей, также подняли флаг, обозначавший, на каком из воздушных кораблей находился их верховный начальник. Это был тот самый корабль, который задержал направлявшийся из Гавра параход. Быстро прошёл этот воздушный корабль 10 километров, который отделяли его от английского адмиральского судна. и направился прямо к рубке, в которой находился адмирал принц Крови рядом с капитаном судна. Напрасно англичане обстреливали мельчика. Он казался лёгким облаком, которое без всякого вреда пронизывалось гранатами. И тут случилось нечто совершенно неожиданное. Всё ближе подходил воздушный корабль к адмиральской рубке, и каким-то неслыханным чудом беззвучно сверкающие листы броневой рубки оторвались и растворились или исчезли в воздухе. Командование увидело себя беззащитным перед лицом ревущего противника, но нападение не последовало. Заглушаемые орудийным громом судов, но отчетливо слышимые, раздались в воздухе английские слова. Командующему сианским воздушным флотом Дольф имеет честь просить ваше высочество приказать судам, находящимся под вашей командой, спустить флаги и не позднее чем через час вернуться в гавань Портсмут. Каждое судно, которое в течение десяти минут не спустит флаги и будет продолжать обстрел, А через час не вернется в порт. Я должен буду потопить и возлагаю на Ваше Высочество ответственность за возможные потери. Не дожидаясь ответа, воздушный корабль исчез. Но еще раньше, чем он вернулся в линию марсианских кораблей, Виктор достиг того пункта, которого, согласно инструкции марсиан, нельзя было переступать. Тогда стоявший на страже воздушный корабль опустился по вертикальной линии сзади Виктора и приблизился к его корме. Нигеритовая оболочка воздушного корабля, делавшая его неуязвимым, разрушила броню толщиной в 50 сантиметров за столька же секунд. Руль был испорчен репульситивным снарядом. Другой снаряд прошёл через судно наискось, сверху вниз и повредил гребной вал. Гигантское судно неспособно было больше двигаться. Тогда воздушный корабль поднялся над судном и растопил верхушку капитанской рубки. Выстрелы его не достигали. Борьба с такими неуязвимыми противниками должна была привести в уныние самых храбрых моряков. С марсианского корабля раздался голос. Весь экипаж в шлюпки. Судно будет потоплено. Чтобы наши приказания лучше исполнялись, мы должны показать пример. Капитан видел, что он погиб. Он приказал спустить шлюпки и отчалить. Сам он остался в рубке, решил пойти к одному на своем судне с поднятым флагом. Шлюпки удалились. Марсианский корабль приблизился своей нигелитовой бронёй к брененосцу. Стальные стены раздались. Колос Виктор накренился на бок. Воздушный корабль хотел подать помощь капитану, но было уже поздно. С флагом Виктор погрузился в волны, которые шумом сомкнулись над ним и его командиром. Тогда марсиане стали искать его в волнах, но волны ничего не выносили на поверхность. Марсиане нахмурились. Ещё раз корабль сделал медленный круг над водою. Мы должны сломить волю людей, сказал начальник. Но мы не должны губить человеческую жизнь. Воля этого храбреца оказалась сильнее нашей. Он не хотел жить. Рас сильнейшее судно на всей земле было потоплено на расстоянии 3 морских миль от порта. Мы убивать не хотели. Сигнал вывел марсиан из их оцепенения, которое больше походило на настроение побеждённых, чем на настроение победителей. Корабль Дольфа вернулся. Вперёд, командовал Дольф. Три других броненосца переходят линию, атаковать их. Офицер безмолвно повиновался. Мы не убийцы, раптал экипаж. На воздушный корабль налетел на второй броненосец и испортил ему руль и машину. Другие марсианские корабли сделали то же самое и с остальными двумя броненосцами, пытавшимися перейти линию блокады. Так было приведено в негодность семь броненосцев первого класса. Но марсиане не топили их, так как каждую минуту ждали, что английский адмирал Аддаст кто приказ об отступлении. Ничего подобного не случилось. 10 минут давно прошли, а флот всё шёл вперёд. Адмирал не мог решиться бесславно сложить оружие, хотя его охватывал ужас перед недостижимым противником. Марсиане приводили в негодность одно судно за другим. У адмиральского судна они снесли мачты вместе с флагами. Те из кораблей, которые ещё могли двигаться, стремились обратно в порт, чтобы спастись, но марсиане гнались за ними и портели механизм. Англичане подняли тогда парламентский флаг. Марсиане выставили как первое условие удаление всего экипажа с выведенных из строя кораблей. Все находящиеся в гавани торговые суда и лодки были высланы, чтобы взять людей с неподвижных броненосцев. Когда все экипажи вспомогательно уплотили и вспомогательные флотилии вернулись в порт, два воздушных корабля появились перед входом в него и объявили, что порт закрыт. Поднявшийся западный ветер погнал испорченные суда в море, где они были подобраны французскими, итальянскими и немецкими пароходами, которые в большом числе собрались далеко за линией блокады и наблюдали за загадочным уничтожением британского флота. То же, что в Потсмуте, только в меньшем масштабе, случилось и во всех других пунктах, где у берега были военные суда. Марсиане, ровно в 12 часов 6 марта, заняли сорока восьмью воздушными кораблями всю береговую линию Англии и Шотландии. Длиною приблизительно 4800 километров. Таким образом, на один воздушный корабль приходилось около 100 километров берега. В один день могущество Англии было уничтожено, её военно-воз flota больше не существовала. Ярость и угнетение царились во всей стране. У Лондона не знали, что делать, что предпринимать против такого противника. Министерство пало, но не выдвигалось никакого нового. Народный голос однако ждал ка отмщения. Наконец, решено было оказать сопротивлению Надежде на помощь извне и на то, что в конце концов удастся найти какое-нибудь средство прорвать блокаду. Прошло несколько недель. В течение этого времени только и слышно было о том, что здесь морские они пыта перевооружённые судно, там разрушили лед или док. Все попытки проникнуть в запрещённую зону под прикрытием ночи были неудачны. Пролетая расстояние в 100 км за 7-8 минут, Мерсианские воздушные корабли освещали своими прожекторами береговую линию, как бы дневным светом. И как только судно появлялось достаточно близко, его сейчас же находили. Даже туман не мог служить прикрытием, и никаких известий извне. Торговые сношения были прерваны. Все рабочие, связанные с кораблестроением и мореплаванием, были без дела. Жизненные припасы всё более и более подымались в цене. Англия была отрезана от всего мира. Но на землю прибывали всё новые межпланетные корабли с новыми воздушными судами. Последние не шли на усиление блокады, но разыскивали английские военные суда в колониальных водах, угрожая им потоплением, если они не предоставят себя в распоряжение марсиан для использования в колониях. Это имело неожиданно свои последствия. Индия, Канада, австралийские колонии и Капская земля объявили себя независимыми и назначили собственные правительства. То же самое сделала и Ирландия. Марсианские штаты признали их как суверенное и нейтральное государство, и впечатление от уничтожения английского флота было так велико, что ни одно государство не решилось протестовать против этих политических изменений. Другие народы стремились как можно скорее захватить для себя те рынки, на которых раньше господствовала Великобритания. Английские владения на Средиземном море были мирно поделены между европейскими державами. Только теперь мерсианцы решились пропустить в Англию иностранные газеты. То, чего так боялись, случилось. Народы делили между собой угл английское наследство, мало забываясь о том, в действительности ли умер наследник. Это было толчком. Страх потерять последнее сломил британскую национальную гордость. Англичане просили мира. На все требования марсиан последовало согласие. Только капитану Кествик и лейтенанту Прима нельзя было наказать, так как они со своим судном, пытаясь прорвать блокаду, попали в руки марсиан. Они находились в плену на северном полюсе. Но Англии пришлось признать и новое положение в колониях. Марсиане назначили своего протектора в самую Англию. Марсианское владычество на земле в лице Полярной Республики Нумэ было признано всеми державами. Все государства добивались лучших с ними отношений. Иль был назначен президентом Полярной Республики и резидентом Англии и Шотландии. Все это случилось без того, чтобы хотя бы один марсианин покинул воздушный корабль. В воздушном корабле, находящемся на лужайке одного из парков Лондона, принял иль английских министров и представителей других держав. Предложенный им порядок сношения государств с Земли с марсианами не встретил возражений. Марсианские посольства должны были прибыть в Берлин, Вену, Петербург, Рим, Париж и Вашингтон.